Глава 18 Огромный зал пестрел длинными развивающимися флагами, они струились по стенам от пола до самого потолка, где медленно, будто солнечные облачка, плавали магические шары. Великолепные наряды дам поражали изобилием сверкающих драгоценностей, а их высокие сложные прически можно было рассматривать часами. Казалось, гости изо всех сил желали перещеголять даже королеву. Я замерла на небольшом возвышении, где были размещены три трона. Один монументальный, второй больше похожий на удобное мягкое кресло, а третий — на круглую атаманку. Среди напомаженных и напудренных до мертвенной бледности кири я ощущала себя едва не обнажённой. Что такое? Стефан тут же уловил перемену в моём настроении. Ещё несколько минут назад моё платье казалось роскошным, Смущенно улыбнулась я. А сейчас я жалею, что спорила со швеей. Надо было соглашаться на все ее предложения. Наряд получился слишком простым. Он сдержанный и элегантный, как ты сама. Отозвался мужчина и величественно опустился на трон. Я постаралась не показать, как приятен мне был комплимент. Повернувшись, осторожно расположила сонного дракончика на атаманке. Татис тот же зевнула и, не обращая ни на кого внимания, сунула носик под крыло. Прикрыв малышку кружевной накидкой, я постаралась опуститься в своё кресло так же красиво, как это сделал Стефан. Придерживая излишний пышный подол, ощутила себя страусом, который пытается изящно уместить свой зад в воронье гнездо. Юбки постоянно выскальзывали и поднимались едва не выше лифа, и мне никак не удавалось с ними справиться. «Какая я жалкая», — подумалась «А ещё обещала не позорить Стефана». «Тебе не нужно стараться быть королевой», — раздался негромкий голос мужчины. «Просто будь собой». Я лишь дёрнула уголками губ, потому как совсем недавно слышала критику в свой адрес и даже вспомнила, что напыщенного мужчину, произносившего неприятные слова, зовут Калхасом, и он приходится кузеном его величеству. «Кстати», — обернулась королю, и он приподнял брови, — «а почему ли Ликон защищает один дракон? Почему отлынивают остальные?» Король непонимающим моргнул, и я горячо пояснила. «Например, твой кузен. Он же из королевского рода, значит, тоже дракон. Почему отлынивает от службы? Нужно защищать невинных граждан, пусть тоже несет дозор на границе с Аракашем». И будет меньше времени на сплетни. Это я не рискнул заявить вслух. К моему изумлению Стефан рассмеялся, и это удивило не только меня. Гости, негромко переговаривавшиеся в нескольких шагах от трона, притихли и смотрели на его величество так, будто у него за спиной развернулись разноцветные крылышки феи. «Это не в его власти, моя королева», — мягко ответил Стефан. Ох, и почему в груди ёкнула от этих слов? Я хотела пораспросить о том, почему и как ограничена власть кузена короля, но в этот момент к нам приблизилась первая пара особенных гостей, и цеременимейстер возвестил их имена. «Рада познакомиться», — вежливо улыбнулась я. Стефан лишь на миг опустил подбородок. Кира Лигея с водоушевлением обратилась ко мне. «Мы так благодарны вам за приглашение!» Было очень приятно познакомиться с вашим величеством. Вы такая, как рассказывают. И как рассказывают, насторожилась я. О, а вас только не небылиц ходит!» Добродушно отозвался супруг Киира. Но она снова перехватила инициативу, заявив. «И все правдивы. Вы удивительная ведьма. Увидеть чудного зверя с двумя хвостами было невероятно интересно. А светящиеся шары, которые вы запускали в небо, «Будут сниться мне ночами!» «Я слышала, они даруют простым людям возможность летать!» «Вот бы увидеть!» «Лек!» Тихо осадил свою эмоциональную супругу Кир и вежливо поклонился еще раз. «Признательны за приглашение!» «Бал! Великолепен!» Я заметила, как расстроилась его спутница и шепнула, покосившись на Кира Калхаса. «Я не против доставить ей это удовольствие!» «Не стоит», — уловив мое движение, предупредил Стефан. «Ходят слухи, что Кузен не может долго удерживать вторую постась, а магия его слаба и нестабильна. Но если ты запустишь в него одним из своих шаров, боюсь, Калхас от испуга может доказать всем присутствующим, что вполне способен защищать Ликон от Мэггар». «Так он косит!» — подскочила я. Стефан чопорно покачал головой, но глаза его смеялись. Я сложила ладони на коленях, заодно одной юбки придержу, чтобы не накрывали меня с головой. И невинно улыбнулась. Тогда тем более стоит немного пошалить. Это развлечёт гостей. Довольно развлечений. Взгляд Стефана потяжелел. Я уже предупреждал тебя. Постарайся избегать этого киера Я молча кивнула, потому что к нам подходила вторая пара приглашённых гостей. Церемонимейстер Вити Ивата представлял их, А Киира из Дальнего Драконьего Угодья делилась своими впечатлениями не менее щедро, чем Лигия. Я же тайком бросала взгляды на Калхоса. Мужчина галантно беседовал с пышной дамой. Они смеялись и высокомерно посматривали на очередь провинциалов, выстроившуюся к трону. У меня не было сомнений в том, что именно Киир обсуждал со своей спутницей. Но до сплетен мне не было дела. Второй намёк Стефана внезапно натолкнул меня на мысль, как именно мегры смогли попасть во дворец, защищённый магией его величества. От раздумий меня отвлекла приятная мелодия. Встрепетнувшись, я посмотрела на Стефана. Он неторопливо поднялся и протянул мне руку. Пришло время открыть бал, моя королева. Я улыбнулась и дотронулась кончиками пальцев до его ладони. И вмиг меня будто током пронзило. Уйкнув, я попыталась отдёрнуть руку, но Кир уже сжал её. «Давно хотела спросить о магии драконов», — поднимаясь, прошептала я. Он помог мне спуститься с возвышения, за что я была мужчине очень благодарна. Вряд ли сама сумела бы это сделать, не запутавшись в пышных юбках. «Зачем?» Король положил ладонь другой руки мне на талию, практически прожигая ткань до самой кожи. «Я будто...» Всё время её чувствую. утонув в глазах Стефана, едва слышно призналась я. Странно. Он дёрнул уголком губ. Я её не использовал. Разве что в этот миг музыка смолкла, и король оборвал себе на полуслове. Что? Я распахнула шире глаза. Мне снова придётся поцеловать тебя, шёпотом поделился он. Сердце забилось в груди так быстро, Что показалось, стук слышат все. Стефан притянул меня еще ближе и, неторопливо наклонившись, мягко прикоснулся твердыми губами к моим. Накрыла воспоминанием о нашем первом поцелуе. Я будто на миг перенеслась в тот день. Всего один вдох, лишь взмах ресниц. И стало ясно, что все иначе. Стефан другой. Он заботливо придерживал меня, а поцелуй был настоящим. Не таким, как в День спасения деревенских детей. Мужчина не благодарил меня за помощь, не отмахивался обязательством или церемонией, делал это искренне, со всем желанием. И сердца пропустило несколько ударов. Я, иная, желала того же, что и Стефан, страстно. А мечта вернуться домой стала полупрозрачной, словно и не моей вовсе. Та жизнь осталась в памяти ленты черно-белого кино. Второстепенная героиня, до которой никому не было дела. Хрупкая девушка, следующая за чужими мечтами в бесконечных и безуспешных попытках стать хорошей балериной. Я была интровертом и наслаждалась одиночеством. Но сейчас, встав во главили Кона плечом к плечу со Стефаном, я отчаянно боролась за свободу и общение, чтобы своим примером показать Тетис, как важно быть на виду. Я желала, чтобы малышка стала лидером своего народа, и сама незаметно оказалась такой же. И мне это понравилось. Хуже того, я наслаждалась своей ролью и поцелуем с мужем на виду у всех. Фиктивным мужем. Миг отрезвления пришелся на начало танца. Стефан ввел меня, и я подчинялась. Губы растянулись в улыбке, но в груди бушевал пожар. Огонь реализма пожирал мечты и крушил робкие надежды на корню. Я лишь замена первой и любимой жены. Символ, который показывают народу ликоны, что ведьма Аракаши не всесильны. Никто не обещал мне любви. Семьи. Я лишь гость в этом мире. И не стоит обманываться, считая иначе. А раз меня угораздило проникнуться к королю и его милой дочери нежной привязанностью, то надо сосредоточиться на победе над общими врагами. Мегра. «Мы должны сделать первый шаг», — глянув на короля твёрдо заявила я. «Мы уже сделали их сотни», — рассмеялся он, на лице Стефана оставалось серьёзным. Разумеется, мужчина уловил перемену в моём настроении и понял, что я говорю не о танце. Я понимала, почему он отшучивается. У меня тоже в планах не было открытого нападения на Аракаш, но некоторые идеи хотелось озвучить. «Больше всего меня настораживает отношение ведьм к детям», — прищурилась я. «Слышала, что они охотятся на девочек и растят из них ведьм. Мальчики же им не интересны и если попадаются мегром, становятся жертвами. Но мне подумалось, что всё может быть иначе. Что если жительницы Аракаши ищут особенных мальчиков, а заодно забирают девочек? Это бы объяснило, почему нападение всё отчаяние Я прильнула к королю, чтобы никто не расслышал нашего разговора и торжественно прошептала. «Им нужен Гудвин. Настолько сильно, что не важны жизни высших ведьм. Не считаешь?» Я тоже думал об этом. Пробормотал он и, глянув поверх моей головы, едва заметно поморщился. Потому и разрешил передать заботу о мальчике Киру Агурею. «Тебе до сих пор не нравится мой выбор?» Огорчилась я и на миг обернулась. Убедевшись, что Стефан смотрит именно на того воина, о котором мы говорим, пылка продолжила. «Как ты можешь сомневаться в верности этого человека? Он рисковал жизнью, чтобы защитить всех нас!» «Не всех!» — жестко возразил король и взмахнул густыми ресницами. На щеках мужчины скользнули желваки, будто Стефан мысленно выругался, жалея о вырвавшихся словах. Я вспомнила, сколько раз мне намекали на слухи о нас с Агуреем иронично улыбнулась. Ты же не веришь в сказки о романе небесной ведьмы и храброго воина. Стефан, ты достаточно умен и хладнокровен, чтобы видеть истину. Недостаточно. Проворчал он и тут же со смешком поправился. Хладнокровен я имел в виду. Мне неприятно видеть, как на тебя смотрят другие мужчины. О, правда? выгнула я бровь. Так именно поэтому ты приказал швей изготовить самый роскошный наряд. Это должно было отвлечь всех от обладательницы платья? «Королевы должны любоваться», — сухо произнес он, «когда она рядом с королем». «Как бы я хотела, чтобы это была ревность», — вздохнула про себя. Но Стефан заботится лишь о репутации. «Что же до твоего предположения?» — заметил он. «Кое-что выбивается». «Знаю», — кивнула я. Мы переглянулись. И я вдруг ощутила некую связь, что возникла между мной и Стефаном. В этот миг мы поняли друг друга без слов, и мое сердце пропустило удар. Да, я точно понимала сомнения короля. Он уже говорил мне о меграх. Единственное, что для них важнее всего — собственная жизнь. Ведьмам не свойственна жертвенность. Если принимать его слова за незыблемую истину, то вся моя теория разваливается на корню. Гудвин — только случайная жертва. А нетривиальное поведение жительницы Ракаша объясняется лишь появлением небесной ведьмы. Но Стефан тоже думал о мальчике и разрешил Агурею стать опекуном спасенного ребенка. Поверил мне? Как тогда? Безоговорочно. «Кстати», — нарушила я повисшее молчание, «как ты узнал о нападении Мэгра на деревню? В тот день ты ворвался в мои покои и заявил, что...» В памяти промелькнул образ Стефана, острый взгляд его синих глаз и жаркие слова «Ты нужна мне». Сердце забилось чаще, и я смущенно подтупилась. Прорицатель, шепнул король. Одно слово объяснило многое. Я не очень представляла обязанности Мидона, но название его должности явно указывало, что мужчина владеет не только телепатией. «То есть он предсказал нападение?» — пытливо уточнил у короля. Вспоминала свои слова о том, что у меня неспокойно на сердце. Этого было достаточно, чтобы Стефан напал на повозку. И то, что я смогу помочь, так это была не проверка. В этот момент музыка закончилась, и мужчина остановился. Когда он молча улыбнулся мне и отступил на шаг, я испытала горькое разочарование. Как же было приятно вот так, как минуту назад легко разговаривать. Будто мы не фиктивные супруги, а хорошие друзья или напарники. В этот раз помощь кофе была не нужна. И очень хотелось продолжить нашу беседу. «Желаешь еще танец?» Иронично прищурился король. Приподнял бровь. «Я не любитель подобных увеселений. Но ради улыбки супруги пойду на эту небольшую жертву». Я понимала, что он шутит, но все же в груди разлилось приятное тепло от предложения. Но беспокойно глянув на возвышение, где под золотистым кружевом накидке дремала Тетис, отрицательно покачала головой. Если этикет позволяет нам вернуться, то стоит отложить увеселение до победы над Ракашем. «Позволяет», — склонил голову Стефан и, развернувшись, неторопливо повел меня к трону. «Могу я пригласить Ее Величество на следующий танец?» Вкратчивый голос кузена короля застал меня врасплох. Привыкнув, что королевской чете на балу без позволения не смели приближаться, я вздрогнула и остановилась. «Но как ответить Киру, если обращался он не ко мне?» Глянув на Стефана, заметила, как окаменело его лицо. «Не отказывайте кузену в этой просьбе!» Голос прорицателя, внезапно прозвучавший в моей голове, заставил меня затаить дыхание. Но в этот раз я не испугалась, а вцепилась в возможность получить подсказку. Почему я должна принять приглашение? Мысленно я взмолилась об ответе, надеясь, что Медон сумеет уловить мой запрос. Видимо, Стефан тоже получил негласное послание. Ощутив, как неохотно разжимаются его пальцы, Я в панике оглянулась в поиски старика в белых одеждах, но нигде его не увидела. Как и Агурея. В груди болезненно кольнула. Беспокойство росло, как катящийся с горы снежный ком, и я не могла поклясться, что это из-за Калхаса. Да, этот Киир не был мне симпатичен, но я не могла с чистой совестью связать сильную тревогу с предстоящим танцем. Наоборот, возникло странное чувство, что я должна сделать это как если бы мне предстоял неприятный разговор с бабушкой и хотелось побыстрее пройти через это и жить дальше. С удовольствием шевельнулись мои губы. Ощущая себя деревянной куклой, повернулась к кузену короля. Взгляд его был холоднее льда. Я будто смотрела на Стефана, вернувшись в тот день, когда мы только встретились. Но мой фиктивный супруг постепенно оттаял, проявив доверие и тёплые чувства. Этот же дракон. Я чувствовала это быстро бьющимся сердцем. Искренне ненавидел меня. Но уголки его губ приподнялись, а голос прозвучал вежливо. «Благодарю за честь, Ваше Величество!» «Ваше Величество» прозвучало, как издевка. Я вспомнила, как перед тем, как я подошла к алтарю, спутница Киира сетовала на позор для рода драконов. Возможно, заперев небесную ведьму в покоях, Стефан пытался оградить меня не только от ведьм. Первая «па» напоминала шаг на ринг, и я настороженно следила за каждым движением своего противника. В том, что передо мной у враг не сомневалась ни секунды. Движения киры были рваными, будто мужчина желал мои ошибки. Но жесткая практика моей бабушки не позволяла мне оступиться. Раз научившись танцам этого мира, я уже никогда не забыла бы их. «Говорите». Сказав это, я будто освободил от ножен невидимый меч. «Что, ваше величество, желает услышать от верного раба?» Выразительно покосившись на мои светящиеся руки, промурлыкал Калхас. «Правду», — потребовала я. «Предположу, что вы долго ждали этого шанса. Танец со мной? Единственная возможность — спросить что-то. Или рассказать? Я слушаю». «Хм...» Остро глянул он. «Знаете, почему на самом деле погибла королева Ликона?» Я насторожилась ещё сильнее. «Кир угрожает? Или намекает, что смерть первой жены Стефана — дело моих рук? Не просто же так он на них поглядывает». Мужчина поддался ко мне, касаясь губами уха. У меня по телу пробежались колки и мурашки, но я стерпела, ожидая услышать что-то важное. «Его Величеству стало известно об астарде короля», — сообщил Калхас. «Думаю, не секрет, кто этот мальчик. Не зря же он стал вашим воспитанником». Споткнувшись, я не удержалась и, безвольно взмахнув руками, упала. Подтолкнул ли меня Кир или нет, было неважно, как и ехидные смешки окруживших нас высокородных кирий. Едва дыша, я смотрела на быстро приближающегося Стефана. Быть не может.